Глава 21. К дому, в котором жил Алексей Чебиряк, земцов приехал один. Хозяин открыл сразу. Здрасте, он посмотрел растерянно. А что? Алексей, надо все рассказывать, потому что мы и так практически полностью материали и собираться. А что собирать? Сменные вещи, желательно орудие убийства. «Короткоствольный пистолет, из которого вы убили Вадима Долинского. Мне почему-то кажется, что вы от него не избавились. И что отдадите сами, потому что я и приехал один, без группы. Хотя ордер на обыск есть». «А что вы вообще сейчас можете доказать? Через столько времени. Если, к примеру, нет у меня ничего. Мы можем доказать связь событий. Да, время было упущено». Вы вообще не были в поле зрения следствия. Но время проходит, что-то забывается, конечно, а наука идет всегда вперед. Эксгумация тела Долинского показала, что по расположению пулевых ранений и другим деталям убийца был левшой и шел почти рядом с жертвой. А тремя днями ранее Людмила Арсенева сообщила Долинскому о том, что его ребенок умер. После этого письма он приезжал к ней узнавать подробности, потом был у вашей сестры, потом у вас. Все это мы узнали, восстановив разговоры с вами по его телефону. Судя по ним, Раиса ему сказала, что ребенок убит по приказу матери, что хоронили вы, а она и вы отказались показать место захоронения. И тогда он сказал Раисе, «Я не буду обращаться в полицию». «Я просто найму людей, которые тебя на ленточке порежут, убийца!» «Да, этот чмошник угрожал Раисе!» «Рая приехала, плакала, она говорила, кто он и кто я!» «Он меня как муху прихлопнет, никто и не узнает!» «Он и мне пургу всякую гнал, этот Долинский!» «Но меня не испугаешь!» «Рая! А кто еще у меня есть?» «Старшая сестра». «Да, помню, на три минуты». «А почему вы не показали Долинскому место захоронения его ребенка?» «Так не было его. Рай же просто спасла от этих извергов девочку». «А вы помогали ей спасать?» «Да, я отвез к женщине одной». «Заходили к этой женщине?» «Нет, у меня ее взял мужик-охранник, талян. «Знаете его неплохо, да?» «Это был не первый и не последний ребенок, которого спасла ваша сестра, а вы отвезли к этой женщине Светлане Семеновне Цуко, так?» «Да». «Рая и потеряшек находила, и отказников, как мы с нею, и других несчастных». «Вы в курсе, что она за каждого ребенка получала одну и ту же сумму?» «Да». «А что такого?» «И мне Светлана давала на бутылку». «Дело-то хорошее. Уверен? В смысле? Пошли в комнату. В этих твоих синях я и тебя плохо вижу, а мне нужно, чтобы ты фотографии посмотрел». В комнате Алексей с недоумением рассматривал снимки страшного чулана, привязанных к деревянным нарам детей, мертвой девочки, прикрученной в наказание к столбу, маленького ребенка с надорванным ртом и следами побоев. «Это что? Я не понимаю. Как у фашистов каких?» «Это ваша добрая женщина Светлана. Вот она в наручниках на фоне этого чулана. Вот ваш Толян, тоже в наручниках. Уже дает показания вовсю. Он и сказал, в частности, что Раиса прекрасно знала, кому и на что продает чужих детей. Она их попросту воровала. И ребенка Людмилы Арсеньевой она тоже украла». Та была больна, с высокой температурой. Она не говорила ей убить ребенка. Просто потом ваша сестра умело ее запутала, воспользовавшись депрессией, горячкой, личной драмой. Я не верю. Рай не могла. У вас будет много времени для изучения материала. Его тоже много. Кстати, вот этот ребенок с разорванным от Это и есть Вита Арсеньева, которую вы «спасли» в кавычках. Как ты убил Долинского? Подождал у подъезда. Сказал, что расскажу, как дело было. Он говорит, у жены день рождения, но давай без нее поговорим на балконе. Пошли к их квартире. Да не выбросил я свой краткоствол». «Дорогой он мне, трофейный, кольт 191, в подполе. Пойдем за ним вместе, пожалуй». «Да ты че, друг, не доверяешь? Я не сбегу, ни крыса, не застрелюсь, ни белая кость. Раз такое дело, отбуду свое». «Не опоздаю на тот суд, где мы с рай за все ответим». Он кивнул на фотографии. «Ты веришь, что я не знал?» Да, верю, с досадой сказал Земцов. Толк-то. Такого хорошего человека ни за что. Ребенка в концлагерь. Только не рассказывай про старшую сестру и три минуты. У тебя было столько лет, чтобы научиться своими мозгами пользоваться, не судьба. Жалко только вашу Лидию Петровну. И ее Раиса обманула. А она вас. В ладони принимала, чтобы не выскользнули, не упали. «Лучше бы упали», — угрюмо сказал Алексей и похромал к своему подполу.